Глава 10. Какой же силой должны были обладать могильщики, чтобы водрузить такое надгробие? Или же таинственного некто похоронили возле валуна? Частично скрытый под землей камень оказался внушительным, с меня ростом, и хорошо просматривался с дороги. А на горизонте… Я, конечно, могла ошибаться, но за небольшой дубравой угадывались очертания замка. Пока Вилкас, спешившись, кружил вокруг камня, я все поглядывала на темневшие в отдалении крыши, боролась с искушением прогуляться, взглянуть на него поближе. Вдруг это то самое фамильное владение, которое йоргос до сих пор оберегал от моих глаз. «Тебе еще долго?» Нетерпеливо бросила вилкасу Тот нечлена раздельно промычал в ответ. Снова обошла вокруг камня, проверила, хорошо ли стреножена лошадь. Скучно. Некромант занят делом, а я мерзну на ветру. Решено. Небольшая пешая прогулка не повредит. По моим прикидкам, до замка полчаса быстрым шагом, максимум час. Как я успела убедиться, некромантия не терпит суеты, успею, а если что... Вилкос, я до замка прогуляюсь, указала направление. Сомневаюсь, что он слышал, но я предупредила, с меня взятки гладки. Идти через поле было нелегко. Пробираясь сквозь сугробы, пожалела, что не освоила верховую езду. Но что есть, то есть. В седле я держалась, как куль, при первой возможности норовила упасть на землю. Морозец щипал щеки, пробирался под одежду. Юбка быстро намокла. Чулки еще держались, но пальцы предательски начали подмерзать. На опушке обернулась, помахала вилка сурокой. Не видит, ползает на коленях, обнимается с валуном. В воздухе то и тело вспыхивают сиреневые и фиолетовые искорки. Интересно, придерживаясь за ветки кустарника, перебралась через поваленный сухостой. Найдется в замке камин немного дров и чашка горячего чая. Правильнее поставить вопрос иначе, найдется ли там хоть что-то. Но я решила быть оптимисткой, с верой в то, что строгиния существует не только в моих фантазиях и не заброшена. Смело штурмовала зимний лес. Кое-где снег доходил до пояса. Однажды, угодив в какую-то яму, и вовсе провалилась по грудь. Хорошо гостяную шкатулку оставила в сидельной сумке, а то бы наверняка потеряла. Впрочем, старания мои были вознаграждены. Раступившийся, словно по щелчку пальцев, лес открыл вид на замок, затерявшийся между небольшой речушкой и вековой дубравой. Удивительно, как я его вообще разглядела. Уверенно в иное время года он оставался невидимкой, если достоверно не знаешь, где он, никогда не найдёшь. Через речку с топкими низкими берегами перекинули арочный каменный мост. Строителям пришлось сделать целых три пролета, чтобы добраться до надежной суши. Где мост, там и дорога. Она шла откуда-то с северо-запада, не пересекалась с трактом, по которому мы приехали. Хотя, приглядевшись, увидела еще одну просеку уходившую почти строго на юг. Знала бы, топала по ней. Вытряхнув из ботинок снег, согреваясь, похлопала себя по бёдрам и направилась к мосту. Переходить реку по льду я не рискнула. Хм, на земле отпечатались следы колёс, конские подковы. Колзей завалилась снегом на прошлой неделе. Вероятно, тут он тоже выпал не вчера. По времени совпадало с визитом знатной особы. Если так, я, наконец, побываю в гостях у папеньки. Однако хорошо он устроился, по-королевски. Прежде я представляла себе нечто более скромное, вроде охотничьего домика. А тут восемь башен. Ещё одна, чуть выше других, возведена в стороне и соединена с остальными зданиями глухой стеной. В ней же прорезаны ворота с двумя маленькими башенками на этаж ниже прочих. От серо-рыжего камня, местами совсем тёмного от многолетнего воздействия влаги, веяло стариной. «Сколько лет этой кладке?» Узким, вытянутым вверх оконным проемом. Некогда у замка имелся ров, но его засыпали. Вместо него теперь небольшая, заросшая можжевельником, низина. А вот остатки внешних стен сохранились в виде руин, но все же. Ровно как еще один мост, ныне перекинутый через лог. С интересом изучала непривычное для наших мест строение. Колзийская волость не привлекала аристократов, изнеженный королевский двор. Кому и зачем понадобилось строить такую громаду? Ответила сама себе. Хозяину волости, Нью-Йоргосу и Херкусу. Те просто владели, а он завоевал. Чуть ниже по течению замерло колесо водяной мельницы. Судя по внешнему виду, ей давно не пользовались. Да, минули времена, когда дворяне запасались водой и едой в подвалах замка. Сейчас все это можно спокойно купить. И ворота на крепкие засовы запирать не нужно. Никто больше замки не штурмует. Благополучно миновав оба моста, очутилась возле ворот. Стучаться не стало Меня интересовала небольшая калитка. Подергала, заперта. Собиралась уже с чистой совестью развернуться, не несолоно хлебавши повернуть назад. Когда заскрипели петли, провернулся ключ в замке, и калитка распахнулась. Только вот заходить я не спешила, наоборот, попятилась, приготовившись бежать со всех ног. Там, за калиткой, не было никого, и ключа в замке тоже не было. Ощутила, как зашевелились волосы под платком. «Урок тебе, Аля! Любопытство и наказание рука об руку ходят». «Эй, ну ты чего? Заходи уже!» Недовольно пробасили откуда-то снизу. Опустив взгляд, увидела странное создание – помесь кошки и зайца. Совершенно чёрная, с длинным гибким хвостом, который сжимал связку ключей. «Ты кто?» – выпалила на выдохе. Существо закатило круглые зелёные глаза. Встала на задние лапы, сделавшись ростом с ребёнка, и кинула упрёк. «Ведьма околовершу никогда не видела». «Не видела», — честно призналась в грехе. «Всё потому, что в наших местах они не водились. Вернее, прежде я полагала, что не водились». «Коловерша» — это как домовой, только женского рода. Ловкая, рукастая, она обожала рукоделие, всяческие заготовки. Идеальная хозяюшка. Только вот чья? Ну, насмотрелась. Коловерша перехватила ключи когтистой рукой-лапой и посторонилась. Прямо и направо, там дверь на кухоньку. Разве можно так просто, посторонних? Меня обуяла робость. Мысль о камельке и чае больше не прельщала. но ну его, грец бок о бок с нечистью. «Да какая ты посторонняя!» Хрипло рассмеялась Коловерша. «Я же чую, своя, от тебя хозяином пахнет». Она именно так уважительно с большой буквы его назвала. «Выходит...» А хозяин, Юргас Дие спросила напрямик, чтобы развеять последние сомнения. Не ошиблась, папочкина вотчина. А вот и он сам, по калаверша. На мой вопрос она не ответила, да и надобности не было. Ловко сняв засов, калаверша отворила ворота. В снежном вихре ворвался во двор, едва не снес меня знакомый гнедой, захрапев, осел на задние ноги посреди широкого мощенного двора. Видимо, общение с линасом не заладилось, раз Юргосу потребовалось нахлёстывать коня. Или дело в том человеке, похороненном под гранитным валуном? «Что стоишь, коня подержи!» – буркнул отец. «Мне, Николовершия!» Хоть бы удивился для порядка, мол, как ты замок нашла? «И ничего не спросишь?» Покорно ухватила взбудораженного жеребца под узцы. Нервный он сегодня, как и его владелец. «Зачем?» Вилкас сказал: "Куда ты пошла? Значит, некромант таки слышал?" "Смельте", обратился Юргас к Коловерше. "Приготовьте комнаты для двух костей, позаботьтесь об обеде, и пошли, и пошли весточку моей матушке. Будет сделано, хозяин". Коловерша низко поклонилась, прижав руку к покрытой густой шерстью груди. Смилти. Занятное у нее имя. В переводе означает «послушная». Слуги в доме поголовно нечисть, так что не пугайся. Когда надо, они умеют оборачиваться людьми. Но перед тобой с Вилкосом вряд ли станут. Почему? Они магов чуют, а зачем магам голову зря дуреть? С парадного входа зайдешь, как положено. Отец махнул рукой на высокое крыльцо, отдаленно напоминавшее крыльцо дома в поместье Клавелов, только массивнее, и отвел коня в конюшню. Терпеливо дождалась его на верхней ступеньке, изучая двор. Особенно заинтересовал меня питьевой колодец, забранный затейливой решеткой. «Что ты, как неродная!» Йорга столкнул тяжелую створку плечом, и она послушно, беззвучно распахнулась. Зато наши шаги тут же эхом разнесло под сводами гигантского холла. Поддерживающие его столбы, казалось, терялись в небесах. При попытке рассмотреть потолок у меня разболелась шея. «Идеальное место для ритуалов!» Сложно сказать, серьёзен сейчас отец или шутит. Раз и по цепочке вспыхнули свечи в многочисленных светильниках. Я люблю темноту, но тебя пугать не стану. Всё же ты в первый раз здесь. Правда, я думал показать тебе замок несколько позднее, в ночь Чернобога, но обстоятельства изменились. «С бабушкой тоже познакомишься сегодня. Нужен ее совет. А вот от общения с прочей родней избавлю. Возрадуйся». «Но ты ведь потом все равно заставишь, если захочешь и если меня не убьют». Сняв перчатки, Йоргас засунул их в карман куртки и направился к лестнице. Засеменила за ним, на время отложив запланированный допрос. Сначала согреться. Оброненные вскользь слова о смерти не на шутку взволновали и тоже не добавляли тепла. Отец оставил меня в огромной полупустой гостиной, обвешанной коврами с изображениями охоты, и скрылся на своей половине. Характерно, он до сих пор не пускал меня в спальню. «Сомневаюсь, будто по причине стеснительности не доверял или опасался, что нечаянно обнаружу там то, что даже дочери видеть не полагается. И если бы голую девицу. Но не хочет, как хочет. Я тоже не рвусь. К примеру, сейчас меня больше волновал камин. Даже не так. Камин. В его топке прекрасно поместилась бы сыскная команда. Только успела огорчиться, что дрова в нем уже прогорели, как огонь любезно вспыхнул, а каминный экран заботливо подвинули, чтобы я случайно не превратилась в факел. Холод постепенно отступал. Юбка просохла, пальцы ног обрели былую чувствительность. «Теперь можно мелкими оконными переплетами полюбоваться». Подивиться расписным гирляндам цветов под самым потолком. Оценить качество ковров. Пересчитать подушки на низких, широких креслах. Их тут много. Десяток гостей можно устроить с комфортом. А вот пол каменный. Могли хотя бы половик постелить. Дурно вкусие! Осуждающие прокомментировали из пустоты думала, вернулся отец или смилта. Нет, меня отчитал призрак дворецкого. Дожила. Теперь духи этикету учат. Какие напитки предпочитаете в качестве аперитива? В качестве чего? Не поняла я. Перед едой, снисходительно пояснил призрак. Неприятно ощущать себя деревенщиной. «С другой стороны, я именно она и есть». «Чаю с настойкой ей налей, пусть согреется, на стойке одну чайную ложку». Возвращение Юргаса положило конец пытке аристократическими привычками. Отец переоделся, даже умылся. Волосы у лица чуть влажные. И тоже начал с претензией. «Твой жених – сущий болван!» Повернувшись спиной к огню, такому ласковому, теплому, обреченно спросила. «Что опять? Надоело слушать каждый раз одно и то же от обоих. А если не слушать? Разве я не собиралась из маленькой послушной девочки превратиться в женщину и вести разговор на равных?» «Он инквизитор, если ты позабыл. Или решил, что бумага Брониса дает тебе право плевать на всех?» Йоргес только бровью повел, выбрал кресло, устроился в нем, заложив ногу за ногу. «Что, арестовал? Так тебе и надо за все твои ритуалы». Резким порывистым движением закинула косу за спину и только теперь обратила внимание на воцарившуюся в гостиной тишину. Не желает снисходить до тявканье какой-то ведьмы, пусть и своей дочери. Однако на непроницаемом лице Юргоса не было усмешки. Он смотрел сквозь меня, мнимо расслабленный, величественный. «Действительно арестовал?» Уже без былого пыла, со все возрастающей тревогой спросила я. Пересекла разделявшее нас расстояние и присела перед отцом на корточке. «Попытался!» – неохотно ответил Юркас. «Но как же Вилкас?» – кусая губы, обернулась ко входу в комнату. «Если я правильно поняла, он тоже вскоре прибудет». «Правильно». «Тогда он, находясь в подчинении...» «Нет». Взмахнула ресницами и, потеряв равновесие, плюхнулась на пятую точку. «Холодно, жуткие сквозняки в этих старинных замках». «Умные люди заключают временные союзы». Поднявшись, Юргас подбросил еще поленьев в камин. Прошелся вдоль ковра с изображением соколиной охоты. Ему важнее поймать преступника, светлейшему. Наказать сиюминутное зло. Наверняка по окрестностям рыщет сыскная команда. Отец криво усмехнулся. Без толку. Замок способен увидеть только тот, кому я разрешу. Остальных заметет бураном, отведет в сторону магия, заманит в болото леший. Я решил, пришло твое время побывать здесь, ну а Вилкосу я доверяю. Рискованно, учитывая следы на его шее. Взбив подушки, с ногами устроилась в ближайшем кресле. Мы уже во всем разобрались. Претензий он не имеет. «Пока ты опять заливала свои проблемы...» Мне перепал полный осуждение взгляд. Вилкос еще немного потолковал с Томасом, оставил мне записку. «Собственно, именно поэтому вы сегодня здесь». И без всякого перехода спросил. «Бабушкин подарок где?» «Там». Словно нашкодившая малолетка ляпнула я. у Вилкоса Возведя очи к потолку, Юргос покачал головой. Опять не оправдала его ожиданий. Впрочем, как и он моих. Кто похоронен под валуном? Кто убил Томаса? Вопросы задавала быстро, пока не передумала, не иссяк запал решимости. Юргос умел гасить его на корню одним взглядом. Но в этот раз, видимо, от переизбытка эмоций после общения с Линосом сдался. Собственно, варианта два. Барабаня пальцами по стене, ответил отец. В глаза при этом мне он не смотрел. Если это Морюс Дье, то не смертельно, потому как двоюродного племянника очень быстро вернут в замок Нев. Но если это Владислав, все гораздо хуже. Я бы даже сказал, почти катастрофа. Владислав, Владислав. Насупившись, пыталась извлечь человека с подобным именем из дальних уголков памяти. Не трудись, он умер задолго до твоего рождения. Да что там, до того, как Херкус переписал на меня замок. В ту пору я еще не осел в Колзии, частенько бывал при дворе в свете придворного мага. Да не делай большие глаза, я же говорил, что оказывал некие услуги короне. Опять-таки учился в университете. Собственно, там, когда я уже давно не был студентом, наши пути с Владиславом и пересеклись. Скажем так, я сдал его инквизиции». Если бы я не сидела, непременно упала. А так только куклой обмякла на подушках. Столько информации сразу. Настоящая лавина. И какой? Свита придворного мага, преподавание, инквизиция. Пыталась переварить услышанное. Стоп, но ты же темный маг. И... Впервые за время разговора Юргас посмотрел мне в глаза. «Но как же!» – неуверенно промямлила я. «Таких людей не допускают!» «Королю?» «Боюсь разрушить твои представления о мире». Но среди придворных магов династии Хватов было трое темных. Один и вовсе наводил порчу на врагов короны – Открыто занимался алхимией, готовил яды. Допустим, я упорно стояла на своем. Но инквизиция? Не все же такие ослы, как Линес Клавил. Пожал плечами отец. На примере Джургаса Гинтаса ты убедилась, некоторыми руководят мозги, а не предубеждения. К тому же Владислав представлял опасность для Херкуса. Пусть он заочно развелся со сбежавшей супругой. Его карьера пошла бы прахом, узнай в свете о сыне гулящей женушке. Я уважал Херкуса как мага. Он многое для меня сделал, и я ему помог. Правда, инквизиция сработала плохо». Владислав сбежал из столицы, сюда, в Калзийскую волость. Думал укрыться в замке бывшего мужа матери, но не судьба. Был знатный бой, в ходе которого... А вот дальше историю нам поведает Вилкас. Следуя за поворотом головы Юргаса, развернулась к двери, где со шкатулкой в руках замер некромант. Судя по его внешнему виду, он искупался в грязевом потоке. «Смелте!» — хлопнул в ладоши отец. «Приготовь гостю горячую ванну и смену чистого белья. И поторопитесь с обедом, бесплотные олухи, а то разорву на энергетические ниточки и велю смелте соткать из них платок». Матушку все чаще мучают боли в спине, как раз излечится. Легкое дуновение воздуха возле моего лица подсказало. Приказание Юргаса услышано. Тут больше духов, чем на кладбище. Вилкас посторонился, пропуская невидимых слуг и передал шкатулку хозяину замка. Проверял, что там. Прежде чем забрать ее, Юргас заглянул некроманту в глаза. «Нет», – Вилкас ответил сразу, взгляд не отвел. «Это хорошо». Отец положил шкатулку на шахматный столик, стоявший в стороне от группы кресел у камина. «Странно, на месте владельцам я бы перенесла его ближе к огню». И почему рядом нет даже стула? «Это портал», – прочитав вопрос на моем лице, пояснил Юркас. «Так что близко не подходи, фигуры не трогай». «Ах, да», – хлопнул он себя рукой по лбу. «Вилкас у нас не знает. Словом, моя мать демонится, и она прибудет к нам». Отец ненадолго задумался, глянул на часы, венчавшие каминную полку. «Ровно через четверть часа. Как раз к обеду. Ты ведь не откажешься пообедать с нами, вилкас, а потом и поужинать?» Некромант кивнул. Понимал, отказа вопрос не предусматривал. «Моим розыском занята вся стража Колзия», Тоже не удивляйся. Очередная прихоть светлейшего. Можешь для порядка тоже побегать по полям, Поставить дозор у трактира. Но сюда... Взгляд потемневших глаз Полоснул кинжалом. Никого приводить не смей. Ты не отделаешься свернутой шеей. Умирать станешь долго мучительно. Потому как я легко выберусь Из вашего околотка. «Даже если поймают, понял?» Вилкас нахмурился, засопел, но снова кивнул. «Прекрасно!» – просиял Юркас. «А теперь главный вопрос дня. Кто в могиле?» Меня это тоже чрезвычайно волновало, потому как туманные намеки отца мало что прояснили. Вилкос обвел долгим взглядом гостиную, пару раз вздохнул, стряхнул с сапог, подтаявший снег. Он словно специально медлил, действовал на нервы. Когда я уже была готова подскочить и вытрясти из него ответ, некромант глухо произнес. «Там никого. Пусто. Следы крови. Какой-то...» полу истлевшей одежды, но никакой плоти, даже костей. Сам камень явно подвергся внешнему воздействию, на нем сколы, следы опалившейся слюды. Изнутри или снаружи? Юргос напоминал принявшую стойку охотничью собаку. Снаружи прекрасно. Запрокинув голову, отец сцедил воздух сквозь зубы. Как чувствовал, что мерзавец выжил, хотя казалось это невозможно. Затаился, нашел сообщника и нанес удар. Закашлившись, напомнила. Собравшимся все же интересно услышать полное имя злодея. Владислав Поздняк, по отцу Баонис. Хотя папенька его не признал, так и остался незаконно рождённым. Да что там, в его метрике одна ложь, потому как его мать тоже никакая не поздняк, а жималус Супруга знакомого всем Херкуса. Правда, она скончалась родами и повлиять на содержание документов не могла. Фамилию Владиславу дали в сиротском приюте. «Выходит, про сбежавшую жену все же правда?» «Я слышала эту историю летом на праздновании юбилея отца линаса лорда Вальтера Клавела». «А мы-то думали...» «Но кто отец Владислава?» «Светские кумушки шептались, она сбежала с кем-то из знати». «Совершенно верно!» Ее соблазнил дядя моей будущей мачехи, Людвиг Баонис, граф Тейт, Роберт Баонис, дочь его старшего брата. Так что Владислав младше меня. Магии научился сам, продав душу Бафомету. Только я не позволил развиться его карьере. За что Владислав меня очень не взлюбил. Прямо до обещания истребить мой род. До седьмого колена. Может, и папеньку своего тоже на некроманские нужды пустит. Граф еще жив, одной ногой в могиле. Но поговаривают, до сих пор волочится за хорошенькими женщинами. Поймала себя на том, что сгибаю и разгибаю пальцы, не в силах успокоиться. «Ваша ванна готова!» Ворвалась в наше молчание Смилте. От неожиданности мы все трое встрокнули. «Иди освежись, Вилкас!» Йоргас устало отлепился от стены. Глаза его казались потухшими, выцветшими. «А после возвращайся к нам!» Никогда прежде не доводилось обедать с демонами. Пробормотал некромант, но последовал за калавершей. А я, воспользовавшись моментом пока мои дни, спросила: « Этот Владислав сильнее тебя. Прежде мы были равны, сейчас не знаю, учитывая помощь Мариуса: Тебе придется уехать, Не нравится мне, что Владислав бродит рядом. Пока он только наблюдал, неумело попытался обвинить меня в убийстве. «Да почему ты так уверен, что Мариус на свободе?» «Потому», – дал исчерпывающий ответ Юркас. «Уверен, скоро твой Линос получит предупреждение из столицы, а волость наводнят карательные отряды. Только вот искать будут вовсе не меня».